Судья посмотрел на инспектора. «Можете позволить Дэниэль побыть с родителями в моем офисе?» Перед тем, как вернуть ее в коттедж, мисс Спайсер... Мисс Спайсер кивнула и встала. Мы тоже встали. Судья кивнул. «Спасибо, Ваша честь», — поблагодарил Гордон. Мы направились к двери расположенные за его столом. Офис судьи состоял из двух кабинетов. Комната поменьше принадлежала секретарю, а во второй сидел он сам. Мисс Спайсер ввела нас в кабинет судьи. Одну стену полностью закрывал шкаф с книгами по юриспруденции, на другой висели фотографии и дипломы в рамочке. Убранство дополняли чистый стол и несколько стульев. «Устраивайтесь поудобнее», — вежливо предложила мисс Спайсер. «Мне нужно выйти на несколько минут». Когда дверь за инспектором закрылась, Нора повернулась к дочери. «Ты похудела. Почему ты не надела красивое платье, которое тебе прислала?» Подумала, какое впечатление ты произведешь в этом наряде на судью. Он подумает, что если мы тебя так одеваем, значит, нам на тебя наплевать. Где ты вообще взяла эту ужасную одежду? Я в первый раз ее вижу. Я наблюдал за Дени, на лице которой появилось выражение терпения. Она дождалась, когда нора выскажется до конца. Затем ответила с легким сарказмом. Это не школа, мисс Рандольф, мама. Я должна носить то, что носят остальные девочки. Нам выдают одежду. Не сомневаюсь, если бы ты попросила. Тебе бы разрешили ходить в своем. Они наверняка делают это потому, что большинству детей нечего надеть. Дэнни промолчала. Когда я достал сигарету, девочка посмотрела на меня. И я бросил пачку, которую она ловко поймала. Дэнни в ужасе воскликнула Нора. Успокойся, Нора. Сердито проговорила миссис Хейден. Здесь нет зрителей, так что перестань играть. Ты же прекрасно знаешь, что она курит. Я тебя миллион раз просила заставить ее бросить, но ты отвечала, что не видишь в курении вреда. Иди сюда, Дэнни, иди сюда. Дэнни подошла к старухе. Что, бабушка, с тобой обращаются, хорошо? Да, бабушка, еды хватает? Ой, еще как хватает, улыбнулась Дэнни. К тому же у меня неважный аппетит. Ты обязана есть, чтобы поддерживать силы. Не хватало еще, чтобы было до ко всему? Ты заболела. Я не заболею, бабушка. Тебе что-нибудь прислать? Нет, спасибо, бабушка. Покачала головой девочка. Веди себя, как велел судья, Дэнни. Старуха поцеловала внучку в лоб. Веди себя хорошо. Помогай им во всем и мы тебя скоро заберем. Дэниель посмотрел на нее и кивнула. В ее взгляде сквозила мудрость, будто она знала лучше бабушки, что с ней будет. Девочка промолчала и повернулась ко мне. У тебя еще есть-то яхта, Ладжолик?